Глава вторая. Дед Валидол. Появление Йози сподвигло меня на давно откладываемый, но необходимый подвиг — разгрести подвал гаража, куда годами, бессмысленно и без разбора сваливалось автомобильное железо. С помощником задача из нереальной становилась просто утомительной. Лысые колеса на гнутых дисках, ломаные торсионы, мятая драная кузовщина — Когда был снят последний слой железа, стекла и резины, я был полумертвым от усталости и грязным, как черт. Вытаскивать увесистые железяки по узкой железной лесенке — то еще счастье. Йози хватал их сверху и складывал на пол. — Куда ты денешь этот грям? — поинтересовался он, когда мы, наконец, выволокли из подвала полуразобранный двигатель от Запорожца, треснутую коробку передач с погнутым первичным валом и переднюю торсионную подвеску в сборе. Я печально смотрел на заваленный железом гараж и мрачно предвкушал погрузку-разгрузку агрегатов весом под полцентнера каждый. На помойку. Торговать на рынке мне не досуг. это к сам не заметишь, как затянет. Посмотришь утром в зеркало, а там уже дед Валидол. «Кто-кто?» — удивился Йози. Я объяснил. В первый раз я увидел, как Йози не улыбается, вежливо растянув губы, а заливисто и неудержимо ржет. «Дед!» — он не мог сдержаться. «Валидол!» У него даже слезы на глазах выступили. Я не мог понять, что же в этом смешного, и, пожав плечами, стал ждать, пока он успокоится. Ждать пришлось долго. Йози еще минут 15 не мог остановиться. Фыркал и всхлипывал, и заходился снова. Тоже мне шутка всех времен и народов. Дед Валидол. Да сколько я помню, авторынок его всегда так называли. Не за глаза, конечно. Так-то его звали... Вроде как Петровичем. Есть такая особенность в некоторых социальных стратах. Обращение не по имени или фамилии, а именно по отчеству. Все эти Кузьмичи, Иванычи, Санычи — пережитки родопелеменного строя. «Надо рассказать старому», — просмеявшись, наконец, сказал Йози. «Он будет в восторге». «Кому?» — поинтересовался я. «Ну, Петровичу, которого ты дедом Валидолом назвал. Мы его зовем просто Старый». «Почему?» «Потому что он старый», — логично ответил Йозе. «Надо отвезти этот грем ему». «Куда? На рынок?» — затупил я. «Нет же, он тут, в гаражах». Я вспомнил, что основная база Валидола где-то недалеко, в гаражище великом. Отсюда он и гонял на рынок свой грузовик. Это могло оказаться любопытным, мало ли какие сокровища у него завалялись. Из уазика пришлось вытряхнуть заднюю лавку и превратить в мини-грузовик. Нагрузили немилосердно, благо ехать недалеко. И потихонечку почапали на первый-второй. Гараж практически очистился. Следуя указаниям йозе мы двигались по гаражищу ходами шахматного коня. Продольные проезды сменялись поперечными. Мы сворачивали снова и снова. И в конце концов я понял, что выбираться отсюда, если что, придется долгонько Это если вообще дорогу найду. Я даже и не думал, что оно такое огромное, гаражище-то. Слившийся в одно перепутанное целое конгломерат множества гаражных кооперативов разросся, как плесень в чашке Петри, покрыв собой все доступное пространство и прихватив еще немножко недоступного. Вскоре мы заехали в Дебри, где более-менее однородные ряды кирпичных блоков сменялись гаражными симулякрами из ржавого железа, бетонных обломков, жести и чуть ли не фанеры – автомобильный бидонвиль. Некоторые из них были давно заброшены, ржавые ворота вросли в землю, на проезде успели вырасти кусты, а сквозь крышу одного особо ветхого сооружения из гробыля и рубероида даже проросло дерево. Сколько их тут, кому они принадлежат, не знает даже БТИ, потому что абсолютное большинство этих строений имеют призрачный юридический статус, вроде «собачьей будки». В самом дальнем замшелом углу, где, вопреки квадратно-гнездовой планировки проезды каким-то топологическим вывертом сходились в одну точку звездой, из заросшего кустарником склона котловины торчал апокрифический первогораж. Он выглядел точкой локуса, из которой пошла вся отечественная история хранения транспорта в специализированных крытых помещениях. Паровоз братьев Черепановых смотрелся бы на его фоне легкомысленным новоделом, Из какого сырья это строение было возведено первоначально, уже не угадывалось. Возможно, из досок, оставшихся от Ноева ковчега. Первогораж достраивался многократно, поглощая при этом соседние, раздаваясь вверх и вширь, прирастая над строечками, пристроечками и будочками. Кирпич, железо, доски и рубероид образовывали причудливые наслоения, а сама постройка поражала воображение. Словно нажравшийся строительного мусора великан присел, спустил штаны над склоном и, поднатужившись, высорал кучу, которую потом заселили некие непритязательные существа. Судя по торчащим местами трубам, внутри было даже отопление. Я сразу назвал это про себя «дворец мусорного короля». Нас встречали, сам его мусорное величество дед Валидол, одетый в засаленный рабочий халат с очками на резинке, благоухающий керосином, с руками в масле, но преисполненный достоинства. Подошел, приобнял Йози, протянул мне запястье для рукопожатия, одобряюще покивал на уазик, заглянул через откинутый задний борт, увидел железо, понимающих мыкнул, прислушался к работе мотора, поморщился, вопросительно глянул на Йози. В общем, театр с пантомимой, да и только. «А ведь что-то им от меня надо», — дошло до меня вдруг. И Валидолу, и Йозе, и даже, наверное, Сандеру этому прибабахнутому. Всей этой странной компании, которая именно компания, а не просто так случайно люди знакомы. «Пойдем, пойдем внутрь!» Сроду я не видел Валидола таким любезным. «Кофе побьем, поговорим, а ребятки пока тут сами разгрузят». Я неопределенно пожал плечами. «Вообще-то так дела не делаются. поди докажи потом, что с тебя сгрузили, а что нет». Но, с другой-то стороны, я это на помойку собирался вывозить, и если бы не Йози, так и вывез бы. «Нет-нет», — почуял мои сомнения Валидол, — «у нас ни гаечки не пропадет, не волнуйся». Сразу же за воротами я забыл про привезенные железки, потрясенные масштабами происходящего. Конгломерат сросшихся гаражей был превращен в настоящую фабрику по утилизации автомобилей. На ямах, эстакадах, кустарно-сваренных подъемниках, просто на бетонных полах стояли, лежали и висели старые машины. В основном советский автопром. «Жигули», «Москвичи», несколько «Волк». Но попадались и иномарки. У стены валялся на боку ржавый опелевский кадет «Универсал» без мотора и передней подвески. А на чурбаках над ямой расположился битый в корму кремовый «Форд Эскорт» с одной неожиданно красной и одной зеленой дверью. Вот он, значит, каков источник валидолого бизнеса. Я слышал, что он скупает всякую автомобильную брошенку, но не подозревал о масштабах. Но больше меня поразило не все это железо — грём, вспомнилось слово, — а численность персонала. В плохо пятнами освещенном внутреннем пространстве копошилась целая орда деловитых, шустрых, чумазых и ловких ребят, которые утилизировали машины, как муравьи дохлую мышь. Одни откручивали колеса, которые тут же, без всяких станков, одними монтировками разбортировали, откатывая покрышки в одну кучу, а диски в другую. Вторые раскидывали на верстаках моторы, раскладывая детали и крепеж кучками. Третьи вытягивали из разобранных кузовов пыльные жгуты проводки и сматывали в компактные бухточки, перехватывая серой матерчатой изолентой. Самая многочисленная группа сидела рядком на корточках над корытами с керосином и отмывала железки от грязи и масла большими кистями-макловицами, передавая чистые следующей команде. Те протирали детали ветошью насухо и складывали, сортируя в ящики. Автомобильный антиконвейер, организованный просто, но эффективно. Все работники валидола небольшого росточка. Я со своими средними метр восемьдесят смотрелся среди них, как пятиклассник в детском саду. «Мелкий, щуплый народец, черноволосые, с неуловимым, но очевидным сходством. Диаспора, как есть. Работают упорно, никто не шляется, не перекуривает, не филонит и не отдыхает. Руки мелькают, инструменты звякают. И даже провожая меня глазами до спрятавшейся в глубине сооружения лесенки в коморку валидола, никто из них не отвлекся и инструмента не опустил». Металлическая сварная лестница вывела на второй ярус, где расположена небольшая бытовка с обращенным на гаражище окном. Вид специфический, но не лишенный некоторого сомнительного величия. С этой точки панорама разномастных крыш казалась бесконечной, уходящей за горизонт. Этакий «мир гаражища». В каморочке помещался продавленный диван, три кухонных табурета, стол, искрытого пластиком ДСП, рукомойник с ведром и тумбочка с дачной газовой плиткой в две комфорки, подключенной к маленькому баллону. К стене прилеплен чугунный радиатор водяного отопления. Все капитально обустроено. Обстановочка более чем спартанская, но от чего то мне показалось, что тут валидол и живет. Потому как Йози привычно устроился на диване, было понятно, что он здесь частый гость. Дед Валидол, между тем, достал из тумбочки жестяную банку и турку. Насыпав из банки молотого кофе, налил воды и поставил на газ, прикрутив его до минимума. Воцарилось молчание. Он рассматривал меня, я его. Интересно, сколько Валидолу лет? Йози назвал его старым, но он не был стар. Скорее, у него как будто не было возраста. Удивительное лицо. Очень старые блеклые глаза на загорелом, обветренном, морщинистом, но при этом не совсем пожилом лице». Молчание нарушил йозе «Старый, мы там привезли!» Валидол отмахнулся и засуетился с кофе, разлив на две маленьких кружки. Одна кружка была детская, с белочкой в розовом платьице. Вторая рекламная, от производителя дешевых свечей зажигания. Белочка досталась мне, а Йози он вообще кофе не предложил. «Есть годный грёмный обмен!» «Хорошо, если так, не стал спорить я». Но про себя подумал, что если известный всему авторынку своей прижимистостью дед Валидол предложит за кучу хлама, которую я привез, что-то действительно ценное, то я ему точно зачем-то нужен. Допив кофе, отправились в закрома. Оказалось, что валидоловы соплеменники не только срастили между собой десяток гаражей, но и закопались далеко в склон, к которому они примыкали. В какие-то старые то ли катакомбы, то ли подвалы, то ли заброшенные коммуникации. Интересно, что на этом месте было до того, как появились гаражища. В подвале сухо и прохладно, на песчаном полу уложены в виде дорожек доски, по которым время от времени провозят очередную тачку с железками, вынуждая нас постраниться. И стеллажи, стеллажи, стеллажи. Ого-го, сколько стеллажей. Ряды и ряды, грубо сваренных из мусорного вторичного железа высоченных многоярусных конструкций. Мелкорослым работникам приходилось тягать вдоль них лестницы. На окрытых обрезками мебельной ДСП полках аккуратно рассортированы отмытые и намасленные железки. От зеленых пластиковых ящиков для рассады, заполненных метизами, до целых блоков двигателей ВАЗ-классика. Я даже слегка подзавис над обширнейшей коллекцией карбюраторов. От самых первых веберов до последних соликсов с автоматической воздушной заслонкой, которые ставили на довпрысковые десятки. Они занимали несколько полок на стеллаже, и их было, на взгляд, штука так дофига. Да их даже на алюминий сдать уже обогатиться можно. Самая пещера Али-Бабы оказалась в дальнем углу, в закутке. На стеллажах коробки с совершенно новыми, фирменных упаковках деталями. В основном расходники – сальники, колодки, сайлент-блоки, поршневые кольца, вкладыши и прочее, что только новым в дело и годится. Валидол подставил табуреточку и, засунувшись в середину стеллажа, с натугой вытащил картонную коробку без маркировки. «На, завалялась вот. Штука редкая, мало кому требуется, а тебе в самый раз». Я подхватил увесистый коробок, оторвал коричневый упаковочный скотч, заглянул внутрь и обалдел. «Установочный комплект дисковых тормозов на УАЗ. Я над таким давно медитировал. Но дорого очень». «Ну что, устраивает обмен?» Оскалив мелкие острые зубы, откровенно смеялся Валидол. «Еще бы меня не устраивало. Это было более чем щедро». Я только кивнул в ответ, мысленно уже разбирая передний мост. На следующий день я, как честный человек, решил официально оформить наши отношения с йози Не откладывая, сделал ему предложение. «Я нифига не бухгалтер, так что давай бабки тупо пополам». «Не вопрос, как скажешь», — улыбнулся в своей слегка отстраненной манере Йози. И я, как полагается, торжественно вручил Йози кольцо с запасными ключами от гаража. На случай, если припрется клиент, а я за пивом ушел. В ответ Йози добавил свой номер к моему на картонке «В ворота не стучать, звонить в мобилу. Вот так и расписались. Теперь у нас была официальная пара неофициальных автомехаников. Меня веселило, что Йози как будто стеснялся своего диагностического гения или из какой-то странной деликатности давал мне шанс найти неисправность самому. Компрессию померить, провода со свечей поздергивать, оценить искру и прикинуть фазу, выкрутить свечи и посмотреть на нагар, вытянуть щуп и понюхать масло, сунуть ладошкой в выхлоп и растереть по руке копоть, сдернуть сапун и посмотреть на дымок». В общем, все те маленькие хитрости, которые использовали механики до появления диагностических разъемов. Надо сказать, чаще всего я оказывался на уровне. Опыта хоть жопой ешь. Но если не попадал, то Йози начинал забавно мяться и ерзать. Начинал издалека наводящие вопросы задавать. А вот не может ли быть, коллега, что это не датчик холодурит Ведь аналогичный симптом может в некоторых редких случаях давать проворот шестерни распредвала. Я поначалу еще пытался с ним спорить. «Но, коллега, тогда бы у нас угол опережения убегал бы». Йози вежливо настаивал. «Но, если, скажем, штифт срезала не до конца, а только с одной стороны, и угол убегает только на больших оборотах». «Йози, ты теоретически прав», — горячился я. «Действительно, симптомы были бы такими же, но датчик Холла куда более вероятен. Опять же, датчик-то вот он, а до шестерни еще разбирать и разбирать». Как настоящий индеец, я не наступаю на одни грабли больше двух-трёх раз. Поэтому, когда Йози в очередной раз начал мяться и стесняться, то я так и сказал ему со всей пролетарской прямотой. «Йози, какого чёрта? Чего ты жмёшься, как пионер в борделе? Видишь, в чём засада? Говори прямо. Меня это не напрягает вообще ни разу». Йози долго о чём-то размышлял, после чего спросил у меня, кто такой пионер и почему он в борделе жмётся. А я сделал вид, что это вообще нормально, не знать, кто такие пионеры. Подумаешь, что такое бордель, он, что характерно, не спросил. Вскоре у нашего микросервиса появилась репутация. К нам стали отправлять сложные случаи, когда щупальщики-нюхальщики не сумели понять, в чем беда, и решили не связываться. Мне пришлось даже арендовать за символические деньги у соседа-пенсионера смежный бокс, чтобы загнать туда УАЗик, с которым все внезапно стало плохо. В один прекрасный момент в моторе отчетливо проявился тот самый подозрительный призвук, который меня напрягал с самого начала. Я было подумал, что цепляет крыльчатка. Звук был легкий и жестяной, с частотой коленвала. Открыл капот, нормально все с крыльчаткой. Но звук никуда не делся, вроде даже нарастает. Звук моторный, но не внутреной. То есть не поршневая, не колено и не прочие тяжелые внутренние потроха. Близко к поверхности. Первая мысль, естественно, коромысло расконтрилось и клацает. Снял крышку клапанной коробки – все в идеале. Зазоры прекрасные. Вскоре двигатель отчетливо затроил и стал терять мощность. Не зря говорится – хороший стук наружу выйдет. Мотор умирал, но не сдавался. Три цилиндра. 2 Один. Последние вспышки. В ворота гаража я въехал на стартере. Расследование показало, что рассыпалось седло выпускного клапана второго цилиндра. И, рассыпавшись, эта твердосплавная железяка проживала голову, поршень и стенку гильзы, сделав неслабый задир. Некоторые кусочки ухитрились через впускной коллектор залететь и в другие цилиндры, наделав там бед. В общем, причина поломки ясна, но последствия не радуют. Поршневая под замену, голова под замену. Самое обидное в том, что мне это лопнувшее седло Йозе предсказал еще месяц назад, а я, дурак, не послушал. Чтоб мне тогда головку не снять. А теперь мотор так хорошо и качественно убит, что, ей-богу, хоть выбрасывай. Я, признаться, загрустил. Вот так возишься, возишься, силы, время и деньги тратишь, а тебе мироздание раз за разом в ответ бяку. И что вот мне теперь со всем этим делать? У меня бюджета на капиталку двигателя не предусмотрено. И так прикидывал, и этак. И все выходило жопа. Головку блока уж точно на выброс, она зажевана. Поршневую группу всем комплектом в помойку, по той же причине. Два цилиндра задраны, значит, нужен новый комплект гильз. Ну, а коленвал — это только тронь. Как минимум шейки точить под ремонтный размер. А значит, и комплект вкладышей. Ого-го, какой бюджет выходит. Я расстроился. Я впал в уныние. Я начал жалеть себя. Я надрался. Все возвращалось на круги своя. Я опять сидел на крыше гаража с бутылкой, пялился на луну и предавался мрачной медитации. И опять не заметил, как у меня появилась компания. На этот раз сразу двое. Сандер и Йози. В какой-то момент понял, что они сидят рядом со мной. Йози на проволочном ящике для бутылок, валяющемся тут со имен соцреализма и обменной тары, а Сандер просто так, на крыше, обхватив руками поджатые к груди колени. Я протянул Йози бутылку, он молча взял и, отхлебнув из горлышка, отдал обратно. Сандер помотал головой в отрицательном смысле. «Мы сидели, мы молчали, и это было неплохо. Мне стало легче». Я пришел в достаточную гармонию с миром, чтобы понять, что сломавшаяся железяка — это просто сломавшаяся железяка, а не крушение чего-то там. Мне не потребовалось это обсуждать с Йозе или искать сочувствие у Сандера. Само прошло. Когда я выпиваю единовременно большое количество алкоголя, я а. становлюсь заметно глупее, б. начинаю гораздо лучше относиться к людям. Является ли б. следствием а, я установить не могу потому что смотри пункт А.